Глава 16 Удар из-под Я ищу Кэтрин Дэйн. После школы в поисках доктора, который согласился помочь мне с коленом, отправляюсь в боксёрский зал «Имка». Женщина следит за борцом в шлеме на ринге. «Ты смотришь на неё. Только кроме мамы меня никто не называет, Кэтрин. Я Каттер. Она нечто среднее между хрупкой феей и опасным ниндзя». Платиновые волосы почти такого же цвета, что и кожа, и коротко обрезаны до пикси, которая делает акцент на её женских чертах лица. Волосы Тесс почти такого же цвета, но на Каттер он смотрится круче. Возможно, дело в очень короткой стрижке или в серьгах-кольцах. Она невысокая, наверное, метр шестьдесят, но у неё поджарое и хорошо сформированное тело. «Ты ожидала увидеть что-то другое?» Каттер подносит руки к арту и кричит. «Блазарус! «Скажи ему поднимать эти чертовы колени!» Лазарус. Высокий, темнокожий мужчина на ринге, с широкими плечами и седыми волосами. Годится мне в дедушке. Но сил у него, как у молодого. Он показывает катер большой палец, не теряя контроля над красной подушкой, по которой колотит борец. Парень на ринге — кикбоксер. Удары коленом выдают его с головой. Колени снова и снова бьют по подушке. Каждый удар слегка отталкивает Лазаруса. Звук удары кожи о подушку рождает воспоминания о Риде. Как он наносил удар локтем или голенью, кружил вокруг противника, хрустил шеей, прежде чем перейти к убийственным действиям. Каттер снова смотрит на меня. «Значит, ты племянница Хоука Картера». «Пейтон». «Хоук сказал, ты играешь в футбол и серьезно повредила колено». Упала с лестницы и порвала заднюю крестообразную связку. Еще досталось хрящам. «Принесла МРТ?» спрашивает она. Достаю из рюкзака большой белый конверт и передаю ей. Катер подносит его к окну за спиной. Связка порвалась здесь. Она проводит пальцем по снимку, словно отслеживает контур. Колено часто сдаёт? После операции не так часто. Есть копия записи хирурга? Передаю ей бежевую папку. Там всё, что я принесла. Катер листает страницы, что-то внимательно читает, что-то просто просматривает. «Твой хирург-ортопед считает, что колено придет в форму через 4 месяца». Она захлопывает папку. «Но при правильной физиотерапии, и если будешь стараться, я могу избавить тебя от этого мартеза в срок от 4 до 6 недель, а через 3 месяца вернешься на поле». «Слишком хорошо, чтобы быть правдой». «Вы уверены?» «Не поймите меня неправильно. Я бы завтра с удовольствием избавилась от этой штуки». Но хирург-ортопед сказал... «Руки вверх!» — кричит Катер, наблюдая за кикбоксером. «Колено, колено, локоть, колено!» Затем поворачивается ко мне. «Знаю, что думает доктор Као. Только что прочитала ее диагноз и рекомендации. Она великолепный хирург. Окончила медицинскую школу Гарварда второй в выпуске, закончила интернатуру в университетской больнице Джорджтауна и опубликовала три статьи об артроскопической операции. Угадай с первого раза». «Кто был первым в выпуске?» Кривоватая улыбка Катры выдает ее с головой. «Вы?» Она кивает. Чертовски верно. «Извините, если обидела вас, мисс Дэйн. Знаю, вы помогаете мне, делая одолжение моему дяде, и я это очень ценю». «Мисс Дэйн?» — она смеется. «Давай без мисс, просто катер. И я не обижаюсь. Привыкла к тому, что люди не понимают, почему выпускница медицинской школы Гарварда, опубликовавшая восемь работ в области спортивной медицины, отказалась от работы в операционной и семизначной зарплаты хирурга-ортопеда. Она улыбается по-настоящему». «Правда в том, что спорт я люблю больше хирургии, а боевые искусства — больше денег». Катер замечает что-то краем глаза и машет, чтобы привлечь внимание Лазаруса. «Если он не будет двигаться быстрее, ему в полуфинале надерут зад». «Я знаю, как он должен двигаться», — говорит Лазарус. «Мы над этим работаем». Катер возвращается к нашему разговору. «Если хочешь вернуться на поле, я тебе помогу. Но ты должна трудиться». Если я даю упражнения, ты их выполняешь. Если говорю отдохнуть, ты отдыхаешь. Она идёт к небольшому кабинету в задней части зала, я следую за ней. Начнёшь с бассейна. Ходьба. Пока так. Принесла купальник? Да. Я принесла всё, что было указано в оставленном хоуком в моей комнате списке, хотя не ожидала в первый же день демонстрировать свой купальник. Катер показывает на дверь напротив её кабинета. Женская раздевалка там. Ходьба на полчаса. Когда закончишь, приходи ко мне». «Хорошо». Кикбоксер наносит убийственный удар голенью. Его движения плавные и контролируемые, совсем не похожи на грубую силу стиля борьбы Рида. Требуется время, чтобы развить такой контроль. Необходимо годами отрабатывать одни и те же упражнения и техники, пока они не станут второй натурой. Футбол требует такого же уровня дисциплины. Парень наносит удар локтем, а Лазарус оступается. Борец торопится помочь ему подняться, и сердце начинает колотиться в моей груди. Я отворачиваюсь и иду в раздевалку. После получаса ходьбы в бассейне могу признаться, что колену легче, и вид тоже не подкачал. Напротив моей дорожки окно, отделяющее боксерский зал от бассейна. Примерно на двенадцатом круге появляются какие-то парни и колотят по боксерской груши. Но их не сравнить с кикбоксером на ринге. Поджары и с идеальными пропорциями совсем не бодибилдер. У этого парня именно такое тело, какое мне нравится. Если бы я ходила на свидание, а он не был борцом. Вылезаю из воды и, присев на край бассейна, выжимаю волосы. Кикбоксер наносит три удара в корпус и комбинацию. Лазарус откладывает подушку и рукой показывает широкий круг. Парень кивает и бежит по рингу. Руки на бедрах, по мускулистой спине течет пот. В углу ринга поднимает бутылку воды и делает глоток. Затем тянет черный объемный шлем. Но Лазару скачет головой и подзывает к себе. Обматываю полотенце вокруг талии и в последний раз скольжу взглядом по его плечам. Наверное, он козёл. Я, как и любая девчонка, ценю классное тело. Но то, какие чувства вызывает у меня парень, перевешивает всё остальное. Он должен обязательно быть весёлым и умным. Если парень ненавидит футбол или фильмы ужасов, долго он не продержится. Спортивный и может сам постирать свои вещи плюсы. Рит обладал плюсами. Преуспел в ММА без допинга и знал дорогу к прачечной в своём доме. Рит был не идеальным, но опытным. Вот только совсем не весёлым. Но я этого не замечала. Я потеряла папу. Тогда моё чувство юмора практически полностью отсутствовало. В раздевалке принимаю душ, переодеваюсь и собираю мокрые волосы в хвостик. А когда выхожу в боксёрский зал, катер стоит возле ринга. Она видит меня и смотрит на часы. Как раз вовремя. По крайней мере, умеешь выполнять указания. Это как раз то, чего бы я хотела от большинства спортсменов, с которыми работаю. Спасибо. Что дальше? Мне надо определить, в какой форме задняя крестообразная связка и близлежащие хрящи. С помощью силовых и тестов на амплитуду движения. Вероятно, ты делала что-то подобное с доктором Као. Решив, чего начать, я разработаю план лечения. Будем встречаться дважды в неделю. Я прослежу за выполнением упражнений За прогрессом и внесу изменения. Всего дважды в неделю? Я ожидала видеться чаще. Она листает ежедневник, который уже разваливается. Ты попала в футбольный сезон. Я консультирую университет Теннесси в Ноксвилле. У принимающего порвана передняя крестообразная связка. А нападающий линейный игрок не покидает список травмированных. Поэтому график очень плотный, но не волнуйся. Три дня, пока меня здесь не будет, будешь тренироваться с моим стажером. Давай познакомлю вас. «Лазарус!» — кричит Катер. Пожилой мужчина выглядывает из-за подушки, и она показывает на кикбоксера. Лазарус тут же всё понимает. Стучит пальцем по его плечу и показывает на нас. Парень поднимает с мата бутылку со спортивным напитком, откидывает голову назад и, делая большой глоток, идёт к нам. Она же не имеет в виду... «Борец? Ваш стажёр?» Катер странно смотрит на меня. «Он стажировался у меня два лета. Знает, что делать. Ты будешь в хороших руках». Она замечает мой удивлённый взгляд и скрещивает руки. «Ну, если ты мне не доверяешь...» «Нет, всё нормально. Мне нельзя её обижать». Именно это я и хотела услышать. Парень останавливается напротив нас и допивает свой напиток. Затем смотрит на катер, даже не взглянув в мою сторону. Она как будто этого не замечает. «Это Пейтон. Я составлю для неё программу ЛФК. Ты будешь работать с ней в те дни, когда я буду в университете». Парень скрещивает руки и рассматривает мат. Словно пыль у его ног куда интереснее этого разговора. Он явно не в восторге. Работа со мной, вероятно, не вписывается в график его тренировок. Упираю руки в бок. Хочу, чтобы он знал. Меня тоже не радует, что вместо профессионального врача я попаду в руки любителя. Когда он не отвечает, Каттер теряет терпение. «Ты ждёшь приглашения? Сними свой чёртов шлем и поздоровайся». Борец стягивает шлем и бросает его на мат. Мокрые светлые волосы облепили его голову. По лицу текут ручки пота. «Давно пора». Катер поворачивается ко мне и показывает на ринг. «Пейтон?» Это Оуэн.